— Мистер балитер Да. — На линии мисс или мистер Трилл, — сообщила секретарша. Майрон закрыл глаза со вчерашней вечеринки. — Да, если только вы не знаете кого-нибудь еще по имени Трилл, мистер балитер Пусть оставит сообщение. — Она говорит это очень срочно, мистер балитр Срочно? Это что за новости, — подумал он. — Ладно, соедини меня с ней или с ним. — — Да, мистер Болитр. В трубке послушался щелчок. — Майрон? — А, Трил, привет. — Хорошенькое прощание ты вчера устроил, приятель, — заметила Трил. — Знаешь, как произвести впечатление на девушку? — Да, обычно я прыгаю сквозь зеркальные стены только на втором свидании. — Почему ты мне не позвонил? — Был очень занят. — Кстати, я внизу, — сообщила Трил. — Скажи охране, чтобы меня пропустили. Сейчас неподходящее время. Я уже сказал, мужчины редко говорят мне «нет». Наверное, я теряю хватку. Дело не в этом. Просто сейчас и правда неподходящее время. Майрон, на самом деле меня зовут Нитрил. Не хочу тебя расстраивать, но я почему-то сразу заподозрил, что в твоем паспорте написано что-то другое. Я не об этом. Слушай, давай я поднимусь. Нам надо поговорить о вчерашнем о том, что случилось после твоего ухода. Майрон пожал плечами, позвонил охраннику в приемной и попросил пропустить человека по имени трилл Охранник был немного сбит с толку, но сказал «Окей». Гарнитура все еще была на месте, и Майрон решил позвонить в фирму, продающую спортивную экипировку. Накануне своего бегства на Карибы, Он почти заключил контракт на рекламу их кроссовок с одним из своих клиентов, но теперь сделка повисла в воздухе. После долгой паузы трубку взял какой-то помощник, какого-то заместителя. Майрон спросил о контракте. Ему сообщили, что договор расторгнут. — Почему? — поинтересовался он. — Спросите вашего клиента, — ответил помощник, — и его нового агента. Щелчок. Майрон закрыл глаза и отключил гарнитуру, «Проклятие!» В дверь постучали. Чужеродный звук, прозвучавший болезненным уколом. Эсперанция никогда не стучала, ни разу. Предпочитала вламываться без разрешения. Она бы скорее сломала себе руку, чем стала стучать. «Войдите!» Дверь открылась. Кто-то вошел в комнату и сказал «сюрприз!» Майрон пытался сохранить невозмутимый вид — Он снял с головы гарнитуру, вы... Да, я трил. Все изменилось. Исчезли костюм женщины-кошки, светлый парик, высокие каблуки и выдающийся бюст. Ну, Слава богу, трил осталась женщиной. Вполне привлекательный, в своем темном деловом костюме и подобранной в тон блузки с прической под мальчика, лучистыми глазами в круглых роговых очках и мягким макияжем. Фигура стала тоньше, стройнее и не такой выпуклой. Она не потеряла ничего такого, о чем стоило жалеть, просто стала другой. — Насчет твоего первого вопроса, — произнесла она, — когда я одеваюсь как трил, то использую специальный набор под названием «Увеличитель груди Ракл-Уандер». Майрон кивнул, что-то вроде силиконового полимера. — Ну да, помещается прямиком в бюстгальтер. Ты наверняка видел рекламу по телевизору. — Видел? Я записал это на видео. Трилла рассмеялась. Вчера ночью ее смех казался вдвое сексуальнее, так же, как походка, жесты, интонации голоса, выбор слов. При свете дня он звучал более мелодично и почти по-детски. — Кроме того, я надеваю одну штучку под названием «Чудо-лифчик», — продолжала она, — чтобы все это торчало выше. — Еще на пару дюймов выше, — заметил Майрон, — и они могли сойти за серьги. — Пожалуй, — согласилась она. — Зато ноги и зад мои. И могу официально заявить, пениса у меня нет. Приму к сведению. Можно мне сесть? Не хочу показаться невежливым. Майрон взглянул на часы. — Тебе нужно это услышать, поверь мне. Она села в кресло у его стола. Майрон скрестил руки на груди и присел на край столешницы. — Мое настоящее имя — Нэнси Синклер. «Я переодеваюсь в Трилл не ради развлечения. Я журналистка и пишу статью о «Догадайся», так сказать, взгляд изнутри, кто туда ходит, что их привлекает, чтобы люди не зажимались в моем присутствии. Я использую образ трил. «Значит, ты делаешь все это ради статьи?» «Что значит все это?» «Ну, переодеваешься и прочее». Он неопределенно махнул рукой. «Не думаю, что тебя это касается, но ответ нет». Я просто маскируюсь, болтаюсь с людьми, флиртую, больше ничего. Мне интересно наблюдать, как на меня реагирует. А Майрон откашлялся. Из чистого любопытства я тоже попаду в твою статью. Видишь ли, я там никогда раньше не был, и к тому же... Расслабься. Я узнала тебя, как только ты вошел в дверь. Узнала? Я интересуюсь баскетболом. У меня годовой абонемент на драконов». — Ясно. Драконы — профессиональная баскетбольная команда из Нью-Джерси. Не так давно Майрон пытался вернуться в их ряды. — Вот почему я к тебе подошла. — Чтобы выяснить, не склонен ли я к сексуальным извращениям. — Там все этим страдают. Иначе зачем ты пришел? — Я уже объяснил. Мне надо было задать пару вопросов. — Да, про Клухейда. Но меня позабавила твоя реакция на мою особу. — Просто ты оказалась интересным собеседником, — объяснил Майрон. — Ну да. К тому же я помешан на Джулин юмор в роли женщины-кошки. — Ты удивишься, узнав, сколько людей разделяют твою страсть? — Вряд ли, — покачал головой Майрон. — Так зачем ты пришла, Нэнси? — Пэт видел, как мы общались прошлой ночью. — Ты про бармена? — Он один из владельцев клуба. У него есть доли еще в паре заведений того же сорта. — И? — Когда дым после твоего ухода рассеялся, он пригласил меня на пару слов. — Потому что видел, как мы с тобой разговаривали? — Потому что видел, как я дала тебе свой телефон. — И что из этого? — Раньше я его никому не давала. — Хм, я польщен. — Не стоит, я просто излагаю факты. — Мне приходилось болтать с сотнями мужчин, женщин или кем они еще там бывают в этом клубе, но я никому не давала свой телефон. — А почему дала мне? — Хотела узнать, позвонишь ты или нет. — Ты не клюнул на трил, значит, пришел не ради секса. Мне стало интересно, что у тебя на уме. — И это единственная причина. Майрон нахмурился. — Да. — А как же мое накачанное тело и неотразимый шарм? Ах, да, чуть не забыла. Так что было нужно Пэту? Он хотел, чтобы я привезла тебя в другой клуб. Сегодня? Да. С чего он решил, что я тебе позвоню? Снова улыбка. Может, Нэнси Синклер и не могла на это рассчитывать, но Трилл могла, благодаря увеличенной груди. Когда ты не позвонил, он предложил мне найти твой рабочий номер в справочнике. Что ты и сделала. «Да».